Глава 13 Что может сотворить огромное, разбуженное от того безумно злое создание за десяток минут? Оказалось, титанически много – Внешняя стена деревни зияла двумя крупными прорехами, словно монстр примеривался, откуда зайти проще. Десятки домов стояли разваленными и сломанными в щепки. Довершали картину разгрома сваленные на землю заборы, следы отметины в виде глубоких ям в земле и тревожный дымок над разрушенными постройками, как бы пожар не начался. Воистину слон в посудной лавке. К счастью, в момент пришествия ужаса в деревню люди были в поле, а стражники поступили в соответствующей ситуации. Попросту сбежали от неведомого, от того человеческих жертв почти не было. Даже померло чудовище на редкость мерзко и разрушительно, разлетелось кусками мяса и слизи, накрыв весь подъем поджаристым фаршем и порушив десятки крыш. Люди, согнанные с полей дикими криками и ревом, быстро сменили страх на любопытство и с суеверным ужасом, издали от самых ворот, рассматривали картину погрома. Подойти никто не решался, мало ли, вдруг оживет чудище. «Больше на рыбалку не ходи», строго проинструктировала Фила Аркадия и зябка поежилась от открывшегося зрелища. Дети рассматривали сцену с забора, вновь забравшись на самый верх. Дед куда-то подевался, родители стояли где-то в общей толпе. Пациент стремительно поправлялся благодаря эликсирам, щедро подмешиваемым в еду. Словом, дел особо не было, кроме плетения паутины планов и слежки друг за другом. «Я-то при чем? Это все он!» Фил указал подбородком на самую высокую гору плоти, где гордо с видом победителя сидел пират. «Только отвернулся и на тебе!» «Ну-ну», покачала девочка головой. «Рыбачить все равно придется, запасы тайника не бездонные, особенно на такое количество ядоков, серьезно ответил Фил. «Кто же знал, что на дне дремлет вот это?» — широко махнул он рукой. «А я-то думала, почему селение все еще живо, соседствуя с лесом и его обитателями», — задумчиво озвучила свои мысли Аркадия. «Зверей что-то отпугивало, не давало огромным хищникам пойти на штурм, лавиной пересечь рубеж». Ворваться в дома и сожрать жителей. Что-то жуткое, древнее. Фил, перед нами главный защитник деревни. Бывший. Сейчас, когда главная пугало окрестности умерла, зверь ее осмелеет. И виноват во всем ты. Я же темный, мне положено, беззлобно огрызнулся Фил. А еще оно скоро начнет тухнуть на солнце. Аркадия приложила ладошку к колбу и посмотрела вверх. На запах как раз соберутся едаки «Надо бы прибрать», — нехотя ответил Фил. «Вот иди и заставь местных», — фыркнула девочка. «Да они в собственное село зайти боятся». «Спорим», — ухмыльнулся парень, примериваясь слезть с высоты. «На новый наряд», — кивнул он на платье демоницы. «Нравится платье?» — поддела названная сестра. «Мне бы камзол, плащ. У меня одежда только на взрослого. Удастся перешить тоже хорошо. Подойдут даже просто штаны с рубахой». Не повелся на подначку Фил. А если у тебя ничего не выйдет, что получу я? Проиграю с меня желание в пределах разумного. Договорились, Аркадия спрыгнула вслед. Только от тебя понадобится помощь. После каждой моей фразы произноси, Да ты что? Идет, кивнула девочка и поспешила за Филом, уверенно зашагавшим к людям. Остановились они в тылу крупной группы людей и ввинтились в их строй. Аркадия приподняла бровь. «Мол, начинай мне любопытно». Фил подмигнул в ответ и громко произнес. «Говорят, мясо чудовище волшебное, мне тятька сказал». «Да ты что?» – убедительно ахнула Аркадия. «Пошли дальше», – шепнул Фил и продвинулся глубже в толпу. «Если съешь кусочек мяса чудовища, станешь сильным-сильным». «Да ты что?» «Стоять будет до самого рассвета». «Да ты что?» «Морщины пропадут». «Да ты что?» За один кусок торговцы золотой обещали «Да ты что?». Если выпьешь отвар, сваренный в полную луну, да пролаешь с рассветом с крыльца, сразу десяток лет скинешь «Да ты что?». Вместе с передвижением детей волна самых разных слухов проносилась по толпе. Поначалу люди усмехались байком, услышав повторно задумывались. Узнав подробности приготовления волшебного мяса, загорались надеждой на вечную жизнь, молодость, силу и мудрость. Понемногу люди стали расходиться по деревеньке, открещиваясь важными делами, по пути прихватывая крупные куски. Завидев такое, вся толпа хлынула на улицу, пытаясь урвать себе кусочек счастья и богатства. Со сворами и азартной толкотней все следы былого буйства исчезли в жадных руках местного населения. Фил с удовольствием и превосходством смотрел на сотворенное им. «А они не отравятся?» — скептически спросила Аркадия. «Не», — протянул парень, указывая на пирата, обедавшего в тени забора. Храброго кота прогнали с огромной части поверженной твари, но что-то он умудрился унести с собой и сейчас азартно чавкал над спасенным кусочком. «А если мясо действительно окажется с магической составляющей?» Тогда деревню ожидают чудные времена. Кажется, они уже настали три дня назад. Фил пропустил последнюю фразу мимо ушей, с интересом и по-новому присматриваясь к коту. Новая идея, подсказанная девочкой, захватила его. В конце концов арбалет надо было как-то вернуть, так почему бы не натравить на магического пса магического же кота? «Господин пират, нас ждут великие дела!» Фил спрыгнул вниз и ловко подхватил не успевшее избежать животное. Кот жалобно мяукнул, посмотрев на несъеденный остаток, затем обратил внимание на настрой мальчика и заорал совсем уж обреченно. «Только не рыбачьте!» – донеслось со спины. «Рыбачить прошлый век, правильные коты должны летать!» Пират в очередной раз разбавил пасторальную тишину жалобным мявом. Жизнь человека словно нить, вплетенная в полотно мира. У кого-то эта нити с шелка, иным достается грубая пряжа. Пересечения нити определяют встречи, нити, ведущие путь рядом, жизни близких людей. События, радостные и горькие, рождают на протяжении нити прихотливые узелки, мириады которых придают полотну объем и глубину. Иногда узлы оказываются слишком сильно затянуты, от отчего нить лопается, порою наоборот, достаточно сильного рывка, чтобы многие хитросвитые узелки распрямились и не портили совершенство прямой. Жизнь Энруна, старого хозяина конной подводы, встретившего и уже забывшего странных детишек на лесной дороге, сплошь состояла из узелков, иначе и быть не может с тем, чей взгляд прозван дурным с самого детства. В ту пору, к слову, совершенно незаслуженно. Виновен же он был лишь в том, что родился сыном деревенской ведьмы. Отца своего не знал, мать же только грустно улыбалась на все расспросы и легко переводила разговор на другую тему. Для ее таланта это было совершенным пустяком. По словам местных, вселение ведьма пришла уже в положении, так что родитель вряд ли был среди деревенских мужиков. Жили они хорошо. Теплый дом на самой окраине поселения, выстроенный общиной – казался огромным и очень уютным. Ведьма же использовала свои таланты, выплачивая цену за дом лечением людей и скотины, настоями и предсказаниями погоды. Роды принимать ей не давали, на то был храм в селе со слабым, но каким-никаким храмовником. Умные люди ведьму уважали и кланялись, если встречали на улице. Остальные тоже кланялись, но из страха. Стоило ведьме скрыться за поворотом, осеняли себя оберегающим знаком и добавляли к нему крепкое словцо. Иные же люто ненавидели, сжигая в яркой эмоции собственные страхи и трусость, обвиняли ведьму во всех своих несчастьях, бедах и нашептывали храмовнику сжечь ее, пока не поздно. Хромовник с решением не спешил, прекрасно понимая всю пользу от женщины с длинными волосами цвета вороньего крыла. При рождении Энруну достался цвет волос матери, впрочем, довольно быстро сменивший расцветку на раннюю седину. Слишком много всего довелось увидеть мальчику. К ведьме бежали во время болезней, но чаще всего в самый последний момент. Опасаясь за свои души, люди теряли жизни, винили же во всякой смерти ведьму. Так вышло и в этот раз, за ведьмой послали в последние секунды. Нить жизни младшего из шести сыновей кузнеца готовилась оборваться, тело лихорадило, крупные капли холодного пота выступили на бледной коже. Тонкий звон оборванной нити раздался, когда ведьма вошла на порог. Единственное, что могла она сделать, закрыть мальчику глаза и удалиться. В глазах изрядно подпивших родичей выглядело это совсем иначе. Словно грязная колдунья пришла и забрала жизни душу, их брата и сына. В ту ночь на окраине деревни было ярко, огненное зарево моментально сожрало сухие связки соломы, принесенные безутешными родичами, и принялось за дом. Двери заведомо подперли бревном, ставни заколотили. Полукругом стояли люди, опираясь на древки вил, удерживая в руках дреколья, многие пришли поквитаться с ведьмой за все темное. За неурядицы в доме свою неладную судьбу и увядшую красоту. Позади толпы, прячась за деревьями, стоял Энрун. Ума мальчишки хватило, чтобы не показываться лютой толпе на глаза, а по рассвету, когда закончились слезы в глазах, бежать в храм, просить защиты. Храмовник его впустил, а позже запретил сельским поднимать на него руку. Стала ли жизнь детеныши ведьмы от этого легче? С той поры в жизни села пошли беды одна за другой: неурожаи, болезни, непогодится, повышение налога. Одни говорили проклятие на селе, другие полагали, что без предсказания погоды сложно вести хозяйство, а без хорошего лекаря и настоек поддерживать здоровье. Некоторые собирались покончить с ведьминым выкормышем, полагая его источником всех бед. Энрун пытался выжить, не выделяться, не смотреть на людей замкнуться в своем маленьком мирке, но внешний мир не отпускал из тисков горя уже позже через три десятка лет на деревню легла тень безумия нового барона выразившаяся в новых поборах отрядах солдат что забирали людей из домов, обещая вернуть через сезон через сезон вернулись только солдаты за новыми людьми деревня собралась на общий сход покидала на телеге и закинула на свои горбы пожитки и двинулась в путь к новой жизни. К тому времени о происхождении старого из-за седины возчика никто и не помнил. Деревня живет без памяти, страницы истории уходят со стариками. Все те, кто был виновен в смерти ведьмы, сами уже мертвы. Энрун считал, что проклятие на них все-таки было, правда, если оно все-таки давало сбой, и кто-то заживался на свете, сам наведывался к врагу. Никто за годы так и не подумал на безобидного, дуруковатого старичка -возчика. Мало ли опасности в деревне. Упал головой о камень, в колодце утонул с пьяну, в бане угорел, всякое бывает. В ту пору взгляд Энруна мог действительно называться дурным. От его пристального внимания умирали, хоть и без всякого колдовства. Было у Энруна и светлое в жизни. Его лошадь, кормилица, любимица. Бессловесное, бесконечно доброе существо. Стоило ли говорить, что в ту пору, когда его единственный друг рухнул в пыль, нить жизни старика чуть не оборвалась вслед за лошадиной? И каково же было его счастье, когда кормилица поднялась с земли? Словно приговоренному к смерти вдруг сообщили, что все это не более чем розыгрыш, и можно продолжать жить, как жил. А вот дальше потянулась череда странностей пугающих и радующих одновременно. Старик обиходил любимицу вечером, чистил, перемежая с лаской, угостил морковкой, чтобы не пугало так его больше, и замер, когда увидел ослепительно белые, чистые, здоровые острые клыки в пасти лошадки, волку в пору позавидовать. Любимица морковку приняла, но съела без особого удовольствия. Энрун подумал-подумал, да отмахнулся от эдакого чуда, Самое главное, что жива. Новая странность объявилась вместе с баронским мытарем, пришедшим изъять налог. В очередной раз надеясь, что у старика не окажется, что взять, и можно будет умыкнуть коня. Мысли его не были злыми, просто мытарь уж очень хотел повышения до дружинника, а без коня о таком и мечтать не следовало. Старик якобы уже пожил, зачем ему лошадь. Тем более мытарь подумывал закопытное заплатить, попозже, не сразу, без особого желания подумывал, если честно. Словом, пошел Энрун собирать что-то, что можно будет предложить в счет налога, а как вернулся, не нашел никого в подворье. Десяток минут назад тут стоял государев-человечек, по-хозяйски оглаживая старикову лошадь, а сейчас никого. Хмыкнул Энрун, домахнул да рукой, ушел так ушел, еще придет, куда денется. Был старик спокоен ровно до момента, как пришлось счищать навозы стойла, тогда-то и сверкнул человеческий зуб. Старика пробрал озноб от такого зрелища, не из-за истинной природы зубастой кормилицы, а от того, что кто-то мог заметить. К счастью, нашлись все 24 зуба, мытарь здоровьем не отличался и были закинуты по пути в лес. Старик некоторое время опасался лошадки, но к странному быстро привыкаешь, особенно когда твой путь изо дня в день проходит мимо смертельно опасного леса. Чего тут только не бывает, и даже дети со странными вопросами, успокаивал себя Энрун. В третий день после этого случилось новое событие. Не было оно ни трагичным, ни радостным. Просто в один момент Энрун почувствовал необычайную тоску, исходящую из леса. Словно плакал заблудившийся ребенок, скулил щенок, выброшенный из дома. Лошадь встрепенулась и повернула туда морду, а затем глянула на хозяина, словно просила. Старик поборол опаску и повел телегу к опушке. Выпрек лошадь и двинулся по лесу, избирая удобный путь для конного, хоть его красавицей и было все равно. Широкая грудь легко проламывала себе путь, даже меж толстых ветвей. Вскоре они вышли на неширокую поляну, сплошь покрытую опавшей коричнево-желтой листвой. Где-то там, на середине поляны, был источник зова. Старик опустился на колени, оперся на руки и осторожно двинулся вперед, ощупывая руками место впереди, пока рука не натолкнулась на нечто теплое и мягкое. Энрон осторожно сгреб в сторону листву, открывая наклонившимся к поляне верхушкам деревьев тело крупного волчонка, бездвижное, свернувшееся в клубочек, словно тот пытался согреться в безумную стужу. Прозвучали шаги лошади, перерожденное создание ткнулось мордой в волка, без всякого страха, затем посмотрело на старика, фыркнуло, словно призывая к чему-то. «Крал!» разнесся крик Энру по лесу. В деревню они возвращались уже втроем. Тело оживающего, старик это чувствовал, волка, было укрыто в грязную мешковину. Стражники на воротах лишь мазнули по телеге взглядом, не удосуживаясь проверить, что за хлам на этот раз вез безумный старик. С самого рождения человека окружают страхи. В детстве они прячутся в темноте неосвещенного коридора, таятся под кроватью, скрываются в шкафах, жаждая выйти ночью и напугать ребенка. Только яркий свет или накинутое на голову одеяло способны спасти от чудовищ, сделать мир вновь безопасным, до того самого момента, как маленький найдет в себе силы заглянуть в логово монстров и убедиться, что там никого нет. С первыми шагами во внешний мир за стенами уютного дома появляются новые страхи, юный человек начинает бояться большой и опасной коровы, шипящих гусей и лающей собаки. Эти страхи помогают преодолеть взрослые, объясняя и обучая малыша не бояться тех, кто ниже его по статусу в мире. Во взрослой жизни человек понимает основной принцип и боится только старосту, государевых людей благородных, а также тех, кто над ними, богов и демонов. Чуть позже он понимает, что богам нет до него дела, они слишком заняты перестановкой солнца и луны, вращением звездного свода над головами и вечными войнами меж собой. Короли и аристократы, подобно богам, могут ни разу не попасться на глаза человеку земли и сахи за всю его жизнь. Остается власть местная, насквозь понятная, есть местный глава староста, есть господский ставленник и мытарь с солдатами. Иногда человеку достает решимости и воли сплотить вокруг себя единомышленников и стать выше тех, кто им правил. Чаще всего бунт завершается виселицей. Когда же нет тех, кто должен следить за сохранностью власти и покарать бунтовщиков, на землях появляется новый барон. Боится ли он, поднявшись на самую вершину? Безусловно. Он боится перемен, боится потерять власть боится встретить утро с перерезанной глоткой, боится яда в своем бокале и ножа в спине. Но все эти страхи в его руках, посильны его воле, контролируемы умом и жестко фиксированы в границах холодного разума. Иначе и быть не может, слабохарактерные во власти не выживают. Однако порою случается нечто, что могучим ударом разбивает темницы страха дробит в пыль логику и насмехается над здравым смыслом. Первая ласточка пронеслась днем ранее, в виде молнии с небес, оставив после себя чувство неуверенности. Вторая же, в виде монструозного спрута ростом в два высоких дерева с сотней лап и пастью, что была способна поглотить человека, разбудила в душе барона суеверный страх, казалось бы давным-давно забытый. Можно не верить в богов. Можно ехидно поглядывать на храмовника и пропускать мимо ушей его пламенные речи. Но нельзя отмахнуться неверием от чудовища, место которому было в преисподней, но никак не на ярких солнечных улицах его селения. Главный же кошмар таился совершенно в другом. В конце концов, в лесу тоже не невинные овечки обитают. Некоторые виды тамошних хищников вполне могут помериться ростом с домом, и разница между ними и тем чудовищем. Только в жутком облике. Тот самый кошмар был в оглушительной огненной вспышке, разорвавшей древнего монстра в клочья. Чистая демонстрация силы и мощи, а значит и статуса куда более высокого, чем у барона всеми забытого села. Старое правило страха вновь впустило щупальца в душу. Где-то близко обитал тот, кого надо было бояться, обходить десятой дорогой, кланяться земным поклоном для сохранения собственной жизни. Кто-то бежит от страхов, кто-то стремится им навстречу, сходу влетая в драку. У барона же зыбкое чувство собственной беспомощности и обиды под влиянием крепкой настойки переродилось в невероятную ярость. Он бил посуду, сотрясал воздух ругательствами, пытаясь найти хоть кого-то живого в качестве собеседника виновника всех его бед. Но слуги и свита благоразумно предпочли скрыться и не попадаться на глаза. Буйство барона продолжалось ровно до того момента, как кружка, не глядя запущенная на звук при открывшейся двери, не раскололась о тяжелую створку и не упала на пол. Не было грохота, стука и скрежета, уже привычных уху в последний час. Словно зависла в воздухе. Барон с раздражением обернулся к двери, подхватывая со стола драгоценную вазу из настоящего стекла. «Только попробуй», Холодный властный голос заставил вздрогнуть и поставить вазу обратно. На пороге стоял худенький мальчишка, сжимая в левой руке ту самую кружку. Неестественно прямой, словно напряженная струна, он шагнул внутрь комнаты, прикрыл за собой дверь и без всякого страха направился к барону. Облик безобидного мальчишки вновь позволил разгореться ярости в душе. Барон с рыком поддел вазу и метнул в лицо ребенка, Расстояние плевое, всего с десяток шагов. Навстречу снаряду метнулась правая рука мальчишки, охватила ладошкой предмет, уводя его в сторону от себя и прекращая вращение. Мгновение, и сосуд лежит в руках странного паренька, совершенно целый и невредимый. Барон аж хэкнул одобрительно от такого зрелища. «Теперь я», — недовольный холодный голос был последним, что помнил барон, да ослепительный со звездами, вспышки в глазах. Пробуждение было неприятным, холодные доски пола под спиной, а руки и ноги, жестко связанные полосками тряпок. Попытка позвать на помощь обернулась хрипом из-за кляпа. Избавиться и выплюнуть тряпку изо рта было невозможно. Затылком, упираясь в пол, он чувствовал завязки в два узла. Нестерпимо болела голова. Не иначе кружкой попал паршивец, И как только исхитрился с ненавистью подумал барон, пытаясь покатиться по полу что-то было подоткнуто под бока, препятствуя этим попыткам. он дернулся всем телом, постарался приподняться хоть немного над полом без результата недовольно посмотрел в бок и вниз, пытаясь углядеть хотя бы размер препятствия в голову лезли самые разные причины происшествия, но прагматичный разум никак не связывал утренние события и мелкого негодяя. Барон сосредоточенно обдумывал список тех из своих ближников, кто посмел посягнуть на его жизнь и их мотивы, решал, как перессорить заговорщиков и что им пообещать. За свою жизнь он собирался бороться до последнего. Неожиданно на грудь навалилась солидная масса. Барон приподнял голову и сходу натолкнулся на внимательный взгляд того самого мальчишки. Яростный рык пробился через толщу кляпа невнятным полустоном твои руки и ноги связаны очень неудачно для тебя, словно сочувствуя, произнес парень. Кровь не поступает, скоро начнется омертвение тканей. Через какое-то время ты необратимо лишишься конечностей, поэтому рекомендую экономить мое время и слушать внимательно. Барон осознал, что не может смотреть в глаза наглому щеглу более пары секунд. Взгляд уползает в сторону, а в душе вновь возникло то самое чувство главного кошмара сковывая душу никак не слабее пут, что были на руках и ногах, но сдаваться он не собирался. Барон еще раз дернул руками, засучил ногами по полу, стараясь разорвать веревки и дотянуться до шеи сопляка. «Увы, разговор затянется», — с сожалением констатировал парень, наклонился к полу и выпрямился с острым обломком глиняной кружки в руках. Через десяток минут барон осознал свою ошибку — еще через пять был готов на все, через полчаса сломался вовсе. «Ты отстанешь от моей семьи и моих родных, совсем, отнятое вернешь, добавишь от себя, в остальном живи, кивни, если понял», продолжил мальчик. Барон привычно кивнул раньше, чем понял слова господина, а как осознал, закивал истово, с безумной радостью ему оставляют жизнь. Когда унялось кружение в глазах от бурной радости, В комнате никого не было. Не было и пут на руках и ногах, не было вазы, так удачно пойманной господином. Только обломки кружки все еще валялись по полу, барон отпихнул их ногой, словно ядовитых гадов. Мужчина вытащил кляп и принялся растирать окоченевшие конечности, стараясь не задерживаться взглядом на окровавленных пальцах рук и ног. Затем, морщась от сотен мелких иголочек, вонзающихся в занемевшие ноги при каждом шаге, преодолевая слабости головокружения, доковылял до стола и с жадностью присосался к горлышку бутылки с пойлом, отмечая неплановый день рождения. О том, кто к нему приходил, барон предпочитал не думать.